И потому я рискнул в последний раз. Глава 51. Туманный утренний свет являлся тем, что не могло существовать. Туману ходил до восхода солнца. Он испарялся в тепле, конденсировался и исчезал даже в запертой комнате. Он не мог выдержать света восходящего солнца, но выдерживал. Чем дальше от Лютодели они уходили, тем дольше по утрам задерживался туман. Перемены были едва заметны. Отряд всё-таки удалился от города лишь на расстояние нескольких дней верховой езды, но Вин их ощущала. Она видела разницу. Сегодня утром туман показался даже сильнее, чем она ожидала. Он не ослабел с восходом. Он скрыдовал солнечный свет. Туман, подумала Вин. Бездна. Уверенность в этом всё крепла, хотя она ничего не знала наверняка. И всё же Вин почему-то казалось, что она права. Бездна должна быть не монстром или тираном, а силой более естественной и оттого более пугающей. Живое существо можно убить, туман же страшнее. Бездне не нужны священники, чтобы поработать людей, достаточно их собственных сверхъестественных страхов. Армии тоже безнадёбности, ведь вместо них убивает голод. Как можно бороться с тем, что больше континента? с тем, что не чувствует гнева, боли, надежды или милосердия. Но именно Вин должна была сразиться с подобным врагом. Она сидела на валуне возле ночного костра, прижав колени к груди. Элент ещё спал. Призрак ушёл на разведку. Рождённая туманом, больше не задавалась вопросом о своём предназначении. Или она сошла с ума, или она герой веков. Её цель победа над туманами. И все-таки разве не должно биение делаться громче, а не тише? Чем дальше они уезжали, тем слабее становилась пульсация. Может, было уже слишком поздно? Может, что-то происходило у источника, ослабляло его силу? Не мог ли кто-то другой забрать ее? Нам надо двигаться. Кто-то, возможно, спросил бы, за что ему достался такой жребий. Вин знал о нескольких людей в шайке Каммана и в окружении Элленда, которые жаловались каждый раз, когда им давали поручение. "Почему я?" спрашивали они. Неуверенные сомневались, что справятся, ленивые не хотели ничего делать. Вин не считала себя ни слишком уверенной, ни слишком солюстремлённой, она просто не видела смысла задавать вопросы. Жизнь научила, что иногда случается то, что случается. Как правило, у Рины не было особого повода бить её. Да и повод, как ни крути, показался бы слабым оправданием. причины, по которым умер Кельсер, казались понятны, но из-за этого тоска по нему не слабела. Существовала цель, неясная, однако это не мешало признать, что надо постараться до неё добраться. Вин просто надеялась, что всё поймёт в нужный момент. Хоть биение и стало слабее, она по-прежнему его слышала. Оно тянуло вперёд, к источнику вознесения. Позади себя Вин чувствовала слабые вибрации туманного духа. Он не исчезал до тех пор, пока вокруг оставался туман. Он был здесь всё утро. Стоял прямо за её спиной. «Ты знаешь, в чём секрет?» Тихо спросила Вин, поворачиваясь к призраку в красноватом тумане. «Ты...» Аломантическая пульсация туманного духа исходила прямо из их с Эллендом палатки. Вин спрыгнула с валуна на мёрзлую землю и влетела в палатку. Элленд спал. Его голова была едва видна под одеялами. Туман заполнил маленькое помещение, он клубился и колыхался, и уже это представлялось странным. Туман, как правило, не проникал в палатку. И посреди тумана, прямо на делендом, стоял дух. На самом деле его там не было, просто рисунок в тумане, порождённый хаотичным движением повторяющихся узоров. И всё же он казался реальным. Вин его чувствовала, видела, ощущала взгляд невидимых глаз, взгляд полной ненависти. Туманный дух поднял бесплотную руку, и Вин заметила, как что-то блеснуло. Она тотчас же выхватила кинжал и ринулась вперёд. Её удар встретил что-то осязаемое в руке туманного духа. В тишине раздался металлический звон, и Вин ощутила мощную волну холода. Волоски на её теле встали дыбом. А потом он исчез. Растворился вместе со своим лезвием, которое не могло быть настоящим. Вин моргнула, затем выглянула из палатки. День наконец-то победил туман. Похоже, побед осталось не так уж много. "Вин?" спросил Элент, зевая и ворочаясь. Она медленно выдохнула. "Дух исчез. Дневной свет означает безопасность. Пока что. Раньше я только ночью чувствовала себя в безопасности. Кельсер научил меня этому." "Что случилось?" снова подал голос Элент. Как мог человек, даже аристократ, быть таким безалаберным с Соней, не намиг, не заботиться о собственной уязвимости во время сна? Вин вложила кинжал в ножны. Что я могу ему сказать? Как я могу защитить его от того, что сама едва вижу? Нужно было подумать. Ничего, ответила она негромко. Просто я опять переволновалась. Элент перевернулся на другой бок, удовлетворенно вздохнув. «Призрак ушёл на утреннюю разведку?» «Да». «Разбуди, когда вернётся». Вин кивнула, хотя он не мог этого видеть. Опустилась на колени рядом, спиной к восходящему солнцу. Она отдала себя ему, не только телу, но и сердце. Оставила свою рациональность, отбросила свои сомнения, всё для него. Она больше не могла позволить себе думать, что он достоин лучшего. Не могла утешать себя мыслью, что они всё равно никогда бы не смогли быть вместе. Никому ещё Вин так не доверяла, даже Кельсеру, даже Сейзиду, даже Рину. Элент получил всё. От этого всё дрожало внутри. Если она потеряет его, она потеряет себя. "Я не должна об этом думать", приказала себе Вин. Она вышла из палатки и опустила за собой полог. В отдалении шевельнули тени. Микс спустя Появился призрак. Там кто-то есть, сказал он тихо. Не духи вин. Пятеро мужчин разбили лагерь. Винна хмурилась. Следят за нами? А как иначе? Разведчики страфа, подумала она. Пусть Элин решит, что с ними делать. Призрак пожал плечами и приземлился на её валун. Разбудишь его? Пусть ещё немного поспит. Призрак опять пожал плечами. Он наблюдал, как Вин подошла к яме с дровами, которую они прикрыли вчера ночью, и начала складывать костёр. Ты изменилась, Вин. Все меняются, не прерывая работы, отозвалась она. Я уже не вор, и у меня теперь есть друзья. Я не в этом смысле. Я о том, что произошло за последнюю неделю. Ты стала другой. И какой же? Не знаю. Ты уже не кажешься такой испуганной. Вин замерла. Я кое-что для себя решила, о том, кто я есть и кем буду, о том, что я хочу. Она ещё немного поколдовала над дровами и наконец-то высекла искру. Я устала мириться с глупостью, продолжала Вин. Чужой и своей собственной. Я решила действовать, а не сомневаться. Может быть, это всё ребячество, но сейчас мне кажется, что так правильно. Это не ребячество. Вин улыбнулась. шестнадцатилетний несладный юнец. Ей было столько же лет, когда Кельсер привлёк её на свою сторону. Щурился, глядя на солнце, хотя оно ещё было не ярким. У Бафёлова посоветовала Вин. Не нужно так сильно его разжигать. Она видела его неуверенность. Он так хотел быть полезным, как знакома Вин это чувство. А что же ты, призрак? спросила она, собирая всё необходимое для завтрака. Опять бульон и галеты. «Что с тобой произошло за последние дни?» Он в очередной раз пожал плечами. «Я разучилась разговаривать с подростками», — подумала Вин с улыбкой. «Призрак», — произнесла она, словно пробуя на вкус его имя. «Что ты вообще думаешь об этом прозвище? Помню, тебя называли настоящим именем. Листи Барнес». Вин как-то пыталась это произнести и сделала пять ошибок. «Его мне дал Кельсер!» Судя по интонации, для призрака это являлось стоящей причиной, чтобы сохранить прозвище. Вин заметила, какой у него сделался взгляд, когда он упомянул выжившего. Колчанок был дядей призрака, но Кельсер явно стал для него чем-то большим, как и для всех остальных. Хотел бы я быть сильным, Вин, как ты. У тебя есть собственные таланты. Голова. На лице призрака появилось кислое выражение. Оно почти бесполезно. Если бы я был рождённым туманом, мог бы делать великие вещи, стал бы важной шишкой. Быть важной шишкой не так уж здорово, призрак. Как правило, от этого одни проблемы. Призрак покачал головой. Если бы я был рождённым туманом, мог бы спасать людей, помогать тем, кто нуждается в помощи. Мог бы сделать так, чтобы никто не умирал. Но я просто призрак. Я слабак. И трус. Он опустил голову. Что это с ним? с удивлением подумала Вин. Сейджет использовал немного силы, чтобы перепрыгивать на лестнице сразу через 3 ступеньки. Он догнал Тинвилла, и они вдвоём присоединились к остальным на вершине стены. Барабаны всё ещё звучали. У каждого был свой ритм, раскатывающийся над городом. Объединяясь, их биение хаотичным эхом гуляло по улицам и переулкам. Северная равнина казалась пустой без армии страфа. Если бы только эта пустота простиралась к северо-востоку, где виднелся охваченный беспокойством лагерь Колоссов. Кто-то видит, что там происходит? спросил Бриз. Хэм покачал головой. Слишком далеко. Один из моих разведчиков, Ищейка, пояснил Колчинок. Ван поднял тревогу. Сказал, там большая драка. Друг мой дорогой, заговорил Бриз. Разве эти древные твари не дерутся постоянно? Не такая драка, как обычно, возразил Колчинок. Серьёзная заварушка. Сейд ощутил проблеск надежды. Дерутся? переспросил он. Может, перебьют друг друга? Колчинок одарил его мрачным взглядом. Почитай какую-нибудь из своих книжек, Тересиц. Что там написано про эмоции колоссов? Их всего две, сказал Сейд. «Скука и ярость, но...» «Они так начинают битву», — тихо проговорила Тиндвилл. «Дерутся сначала друг с другом, все больше распаляясь, а потом...» Она замолчала, и Сейзит увидел то, чего не заметил сразу. Темное пятно на востоке светлело, растворялось, разделялось на части, приближалось к городу. «Чтоб мне провалиться!» — выругался Колченок и быстро захромал прочь. Уберите концов, закричал он. Лучники на стену. Охраняйте решётки на реке. Батальоны на позицию. Приготовьтесь к битве. Не пускайте сюда этих тварей, иначе они доберутся до ваших детей. Воцарился хаос. Люди носились туда-сюда. Солдаты взбирались по лестницам, заполняя пролёты и не давая возможности спуститься вниз. Началось, отрешённо подумал Сейд. Когда лестницы освободятся, тихо сказал Доксон. Я хочу, чтобы вы все отправились к своим батальонам. Тинвилл, у тебя будут оловянные ворота к северу от крепости Венчер. Мне может понадобиться твой совет, но пока что отправляйся к солдатам. Они послушают тебя, они уважают терисицев. Бриз, твои госильщики есть в каждом из батальонов с четвёртого по двенадцатый? Есть, но их немного. Пусть просто поддержат наших парней. Они не должны сдаваться. Тысячи человек много для одного гасильщика, мой друг, грустно улыбнулся Бриз. Пусть постараются. Ты и Хэм, отправляйтесь к пьютерным и цинковым воротам. Похоже, что туда колоссы ринутся в первую очередь. Колчинок позаботится о подкреплении. Оба кивнули. Доксон посмотрел на Сейзеда. Ты знаешь, куда идти? Да, кажется, знаю, кивнул тот, держась за стену. С неба начали падать хлопья пепла. «Так иди же!» Последний отряд лучников покинул лестницу. «Лорд Венчер!» Благодаря стимуляторам, Страф сумел восстановить силы настолько, чтобы держаться в седле, однако отправиться на битву не осмелился бы. Впрочем, сражаться он и не собирался. Для того существовали солдаты. Его армия. Он развернул лошадь навстречу приближавшемуся гонцу. «Лорд Венчер!» Тот подбежал и остановился с трудом переводя дыхание. Упёрся руками в колени, у ног его взвихрился пепел. "Бог годин! Колоссы атаковали лютодель!" "Как ты и сказал, Зейн", восторженно подумал Страф. "Колоссы напали?" переспросил лорд Джанарель, подъезжая. Его красивое лицо омрачилось, взгляд обратился к Страфу. "Вы этого ждали, мой господин?" "Разумеется", Страф улыбнулся. Джанарель выглядел потрясённым. Передайте приказ Джанарель. Эта колонна должна развернуться к Лютадели. Мы будем там через час, мой господин. Нет, покачал головой Страф. Торопиться мы не станем. Мы же не хотим, чтобы наши солдаты устали, верно? Джанарель улыбнулся. Конечно, мой господин. Колоссы как будто не замечали стрел, а Столбинев от ужаса сезет стоял на вершине сторожевой башни ворот. порученных его заботам. Официально Тересид с никем не командовал, поэтому ему не приходилось отдавать приказы. Он просто находился рядом с разведчиками и гонцами, ожидая момента, когда в нём могла появиться необходимость. По этой причине времени на созерцание разворачивающегося вокруг кошмара у Сэзида было предостаточно. К счастью, колоссы ещё не атаковали эту часть стены. Люди с напряжением наблюдали, как твари неслись коловянным и пьютерным воротам. Даже на таком расстоянии башня позволяла видеть часть города до самых олавенных ворот. Сезит мог разглядеть колоссов, которые бежали под ливнем стрел. Некоторые более мелкие особи падали, раненные или убитые, но большинство продолжало атаку. Мы к такому не готовы, подумал Сезит. Мы потратили месяцы на ожидание и планирование, но всё равно не подготовились. Вот что бывает, когда народом тысячу лет управляет Бог. Тысяча лет мира, насильственного, на всё же мира. У нас нет генералов, только люди, которые умеют приказывать, чтобы им наполнили ванну. У нас нет тактиков, зато есть бюрократы. У нас нет воинов, есть только мальчишки с палками. Даже наблюдая за приближающейся смертью, Тересеец продолжал мыслить логически. Черпая зрение, он смог разглядеть, что особенно крупные твари несли вырванные с корнем деревья. Разумеется, деревья не были столь эффективны, как настоящие тараны. Но ну что ж, городские ворота тоже не строились в расчёте на настоящую атаку. Колоссы умнее, чем мы думали. Они поняли абстрактную ценность денег, хотя и не имеют экономики. Они догадались, чтобы сломать ворота, нужны инструменты, хотя и не умеют эти инструменты изготавливать. Первые колоссы достигли стены. Люди начали бросать в них камни. На участке Сэзида были заготовлены целые груды, одна прямо рядом с саркой, возле которой он стоял. Но стрелы почти не действовали, так какой же будет толк от камней? Колоссы собирались у основания стены словно вода в перегороженной плотиной реке. Вдали раздался грохот, когда твари начали биться в ворота. "16-й батальон!" закричал снизу гонец, подъезжая к воротам Сэзида. "Лорд Калли, здесь!" Откликнулся офицер со стены позади башни Сейзида. «Пьюдерным воротам требуется подкрепление! Немедленно! Лорд Пенрад приказывает вам взять шесть отрядов и следовать за мной!» Лорд Калли принялся отдавать распоряжение. «Шесть отрядов?» — думал Сейзид. «Шесть сотен из нашей тысячи!» Только сейчас он до конца понял смысл слов, сказанных Колченогом однажды. «Двадцать тысяч солдат кажутся значительной силой!» факаты не поймёшь, в какую тонкую линию их надо растянуть. Шесть отрядов увели, оставив двор перед воротами Сэзида неприятно опустевшим. Всего лишь 400 солдат, три сотни во дворе, одна на стене. Сэзид закрыл глаза и почерпнул силы из своей слуховой метапамяти. Он мог слышать, как дерево бьётся о дерево. Крики, человеческие крики, Тесеец быстро оттолкнул метапамять, снова зачерпнул зрение, наклонился и присмотрелся к той части стены, где разворачивалась битва. Колоссы бросали камни назад, и были куда более меткими, чем защитники. Тесеец вздрогнул, увидев, как молодому солдату раздробило лицо, а от удара его тело слетело со стены. Тяжело дыша, Сезид отпустил свою метапамять. "Держать строй, солдаты!" крикнул офицер на стене. аристократ, которому едва ли исполнилось 16. Впрочем, большинство мужчин в армии были его ровесниками. "Держать строй!" повторил молодой командир. В голосе его звучала неуверенность, и он смолк, заметив что-то в отдалении. Сездет повернулся, следя за его взглядом. Колоссам надоело толпиться возле одних ворот. Они теперь двигались в разные стороны, видимо, намереваясь окружить город. Разделялись на большие отряды. Переходили через реку Каннерол вброд, направляясь к другим воротам, включая ворота Сэзида. Вин приземлилась прямо в центре лагеря, бросила в яму для костра горсть пьютерной пыли, потом толкнула, обдав застигнутых за приготовлением завтрака растерянных часовых дождём из горящих углей, сажи и дыма. Затем потянулась и вытащила шесты из трёх маленьких палаток. Все три рухнули. В одной было пусто. из двух других раздались крики. Подхолщёвая тканью барахтались беспомощные фигуры, одна в большой палатке и две в той, что поменьше. Стражники пришли в себя и стали подбираться к рождённой туманом, заслоняясь ладонями от сажи и искр. Вин протянул к ним руку с сожжённым кулаком и, когда они проморгались, выронила на землю одну единственную монету. Стражники застыли, потом убрали руки от мечей. Вин посмотрела на палатки. Главный должен находиться в большой. С ним предстояло разобраться в первую очередь. Видимо, какой-нибудь из капитанов страфа, хотя на стражниках не было гербов Венчера. Возможно, в это время из подрухнувшей палатки с проклятиями выбрался Джастис Ликаль. Он сильно изменился за те 2 года, что прошли с их последней встречи. Однако Вин и тогда уже видела, каким он станет. Тонкая фигура стала чешуйной, голова окончательно облысела. Только почему лицо выглядело таким измождённым, таким старым? Он же равесник Эринда. Джастис. Эринд покинул своё убежище в лесу и вышел на поляну, сопровождаемый призраком. Что ты здесь делаешь? Тот сумел подняться. Двое солдат, прорезавших себе путь из палатки, двинулись было к нему, но Лекаль махнул им, приказывая держаться подальше. "Эл", сказал он. "Я просто не знал, куда мне ещё идти". Мои разведчики сообщили, что ты сбежал, и это показалось мне хорошей идеей. Куда бы ты ни шел, я хочу пойти с тобой. Мы можем там спрятаться. Мы можем...» «Джастис», — резко перебил Эвент, быстрым шагом приблизившись к Вин. «Где твои колоссы? Ты их отослал?» «Я пытался», — Джастис смотрел куда-то себе под ноги. «Они не уходили. Они увидели Лютадель, а потом...» "То, нетерпеливо спросил Элент. Пожар в наших телегах с провизией?" Винна хмурилась. "С провизией?" переспросил Элент. "Ты о телегах с деревянными монетами?" "Да. Клянусь вседержителем." Элент шагнул вперёд. "И ты просто оставил их там без руководства, прямо возле нашего дома? Они бы меня убили, Эл!" с отчаянием выкрикнул Джастис. Они начали так часто драться, требовать больше монет, рваться в атаку на город. Если бы я остался, они бы меня растерзали. Они чудовища, чудовища, которые только похожи на людей. И ты ушёл, оставил им Лютадел. Ты тоже оставил, заметил Джастис. Он подошёл ближе, просительно протягивая руки. Послушай, Л. Я знаю, я был неправ. Считал, что смогу их контролировать. Я не хотел, чтобы всё так обернулось. Элент молчал, и Винвидела, как его взгляд становится жёстким, не опасно жёстким, как у Кельтера, более королевским. Он выпрямился, глядя на скорчившегося перед ним человека. Ты собрал армию кровожадных монстров и повёл их в захватнический поход Джастис. Ты спровоцировал убийство не повинных деревенских жителей. а потом бросил свою армию без руководства и контроля возле самого многонаселенного города во всей последней империи. «Прости меня», — Элленд посмотрел ему в глаза. «Я тебя прощаю», — едва слышно произнес он. А потом одним плавным движением вытащил меч и снес Джастису голову с плеч. «Но мое королевства нет». Вин, ошеломленная, проследила за тем, как обезглавленное тело падает на землю. Солдаты Джастиса закричали, вытаскивая оружие. Элленд повернулся, и его лицо было мрачным, он указал на них острием окровавленного меча. «Думаете, что, казнив его, я совершил несправедливость?» Солдаты застыли. «Нет, мой господин», — сказал один из них наконец и опустил взгляд. Элленд наклонился и вытер меч о плащ Джастиса. Учитывая всё, что он сделал, эта смерть лучше той, что он заслужил. Элент вложил меч обратно в ножны. Но он был моим другом. Похороните его. Когда закончите, можете отправиться со мной в Терес или уйти домой. Выбирайте сами. Сказав это, он повернулся и ушёл обратно в лес. Вин замерла, наблюдая за стражниками, которые в торжественном молчании приблизились к телу. Кивнув призраку, она ринулась в лес следом за Эллендом. Далеко идти не пришлось. Он сидел на камне неподалёку и глядел в землю. Начался пепельный дождь, и листва окрестных деревьев словно покрылась чёрным мыхом. «Элленд!» — позвала Вин. Он бросил на неё короткий взгляд и снова уставился на лес. «Не уверен, что понимаю, почему я это сделал, Вин. Почему именно я должен вершить справедливость?» Я даже не король, и всё-таки это надо было сделать, я так почувствовал. Я всё ещё это чувствую. Она молча положила руку ему на плечо. Он первый человек, которого я убил. Мы с ним когда-то вместе мечтали, что объединим в союз два самых могущественных дома империй, изменим Лютодель, как никто до нас. Наш договор не был основан на алчности. Это был истинный политический альянс ради того, чтобы сделать город лучше. Элент поднял глаза и посмотрел на Вин. Кажется, я теперь понимаю, что ты чувствуешь. В каком-то смысле мы оба ножи, оба инструменты не друг для друга, а для страны, для людей. Вин обняла его, прижала его голову к своей груди. Мне так жаль. Это надо было сделать, возразил Элент. Самое печальное, что он прав. Я тоже их бросил. Я должен этим мечом лишить жизни себя самого. Ты ушёл, потому что у тебя была причина, Эринд. Ты ушёл, чтобы защитить Лютадель, чтобы страф не напал. А если колоссы атакуют до того, как это сделает страф? Может быть и нет? У них нет командира. Может они набросятся на армию страфа вместо Лютадели? Нет, раздался позади голос призрака. Вин повернулась и увидела, как он, щурясь от яркого света, идет через лес. «Мальчик слишком много жатолого», — снова невольно подумала она. «О чем ты?» — спросил Элленд, тоже поворачиваясь. Призрак опустил глаза. «Они не нападут на армию Страфа, Эл. Ее там не будет». «Что?» — не поняла Вин. «Я...» — призрак отвернулся. «Я трус», — вдруг вспомнила она. «Ты знал!» Догадалась Вин. Ты знал, что колоссы нападут? Призрак кивнул. Это смешно, покачал головой Элинд. Ты не мог знать, что джасти последуют за нами. Я не знал, согласился призрак. Позади него с дерева упало глыба пепла, разбилась на ветру и полетела на землю тысячи хлопьев разной величины. Но мой дядя вычислил, что Страф уберёт свою армию и позволит колоссам атаковать. Потому Сейзит решил отправить нас подальше от Лютодели. Вин почувствовал внезапный озноб. Ты обнаружил местонахождение источника вознесения, говорил Сейзит. Он на севере, в горах Тереса. Тебе это Колчанок сказал? уточнил Элент. Призрак снова кивнул. И ты молчал, поднимаясь, грозно спросил Элент. Ах, нет. Призрак помедлил. Потом покачал головой. Ты бы захотел вернуться? Я не хочу умирать, Эл. Прости. Я трус. Он съёжился, глядя на меч Элинда. Тот застыл, сообразив, что надвигается на мальчика. Я не причиню тебе вреда. Мне просто за тебя стыдно. Призрак отвел глаза, потом опустился на землю, прислонившись спиной к осине. Грохот становился тише. Эленд. Прошептала Вин. Он повернулся. Сезит солгал. Источник не на севере. Что? Он в Лютаделе. Это смешно. Мы бы его нашли. Не нашли. Вин посмотрел на юг. Сосредоточившись, она могла чувствовать грохот, несущийся оттуда, притягивающий её на юг. Источник не может быть на юге, возразил Эленд. Се легенды утверждают, что он на севере, в горах Териса. Вин в растерянности покачала головой. Он там. Я знаю. Я не понимаю, но знаю, он там. Элент посмотрел на неё, потом кивнул, доверяя её чутью. Ох, Сэзит, подумала Вин. Ты, наверное, хотел как лучше, но возможно обрёк всех нас. Если город захватили колоссы, как быстро мы сможем вернуться? спросил Элент. «Возможны варианты?» — ответила Вин. «Вернуться?» — спросил призрак, глядя на них снизу вверх. «Элленд, они все мертвы! Они просили сказать вам правду только когда мы будем в Таффинг-Двене, чтобы вы не убились в горах зимой ради ерунды! Но когда Колченок говорил со мной, он попрощался. Я видел это в его глазах. Он знал, что мы больше никогда не встретимся». Элленд молчал. И Вин видела на его лице не уверенность, проблеск боли, ужаса. Она знала эти чувства, потому что сама испытывала их в этот момент. Сездит. Бриз. Хэм. Эленд схватил её за руку. Тебе надо идти, Вин. Там могут быть выжившие беженцы, они нуждаются в твоей помощи. Она кивнула. Крепкая хватка, решительный голос Эленда придавали сил. Мы с призраком пойдём следом, продолжал он. Нам понадобится пара дней быстрой скачки, но Аламан с пьютером справится быстрее, чем любая лошадь на длительной дистанции. Я не хочу расставаться с тобой, прошептала Вин. Знаю, но ей всё равно было тяжело. Как она сможет уйти и бросить его, когда они только что вновь открыли друг друга? Но Вин чувствовала теперь источник вознесения ещё сильнее, поскольку была уверена в его местонахождении. Если кто-то из друзей пережил штурм. Стиснув зубы, она открыла сумку, вытащила остаток пьютерной пыли и высыпала себе в рот, запила водой из фляжки. Пыль растарапала глотку. Маловато, надолго не хватит. Они все мертвы, опять пробормотал призрак. Вин повернулась, а ламантическая пульсация требовательно грохотала с юга. Я иду. Элент, сделай для меня кое-что, пожалуйста. Не спи ночью, когда спускается туман. Можешь ехать ночью, если получится, и держи ухо востро. Берегись туманного духа, мне кажется, он желает тебе зла. Он нахмурился, но кивнул. Вин зажгла Пьютер и побежала к большой дороге.